то зазрелище открылось перед Машей. «Уж не знаю, дети, как и начать описывать вам красоту и великолепие города, широко раскинувшегося перед Машей на цветочном лугу. Не только стены и башни сверкали великолепнейшими красками, но и сама форма построек была так красива, что ничего подобного не найдешь на целом свете» так как вместо крыш на домах были сделаны искусно сплетенные венцы, а башни были увечены искусственной зеленью самой тонкой работы. Когда они проходили через ворота, которые казались сделанными из печенья из засахаренных фруктов, то серебряные солдатики отдали им честь, а какой-то человечек в парчевом халате бросился на шею щелкунчику со словами добро пожаловать дорогой принц добро пожаловать в конфектбург маша немало удивилась видя что такой знатный господин признает за принца молодого дроссельмейера но тут она услыхала такое множество тоненьких голосков такой смех висели шутки и пни что она уже больше не могла ни о чем другом думать и тотчас же спросил из Щелкунчика, что это все значит. — О, ничего особенного, — отвечал Щелкунчик, — Конфектбург — населенный и веселый город, и веселятся так здесь каждый день, но пойдемте-ка скорее дальше. Не успели они пройти нескольких шагов, как очутились на большой базарной площади, представлявшей великолепнейшее зрелище. Все дома были сделаны сверху донизу из резного леденца с балконами и галереями. В середине стоял большой облитый сахаром кулич в виде обелиска, а кругом него били вверх четыре очень искусно сделанные фонтана — аршадный, лимонадный и других превосходных сладких напитков. А в бассейне набирался крем — который тут же можно было доставать ложками. Но лучше всего были хорошенькие человечки, тысячами толпившиеся здесь, кричавшие, смеявшиеся, шутившие и певшие, одним словом, поднимавшие тот веселый гам, который Маша услыхала еще издали. Тут были разодетые мужчины и дамы, армяне и греки, евреи и тирольцы — офицеры и солдаты, священники, пастухи и петрушки, одним словом всевозможные люди, какие только бывают на свете. В одном углу, был особенно шумно, народ расступился, так как в это время проносили в поланкине великого Магола, которого сопровождали 9 три вельможи и сот рабов. Но случилось так, что в это же самое время на другом конце площади устраивал праздничное шествие цех рыбаков, и собралось их человек 500. К сожалению, в то же время турецкому султану пришла фантазия проехаться по базару с тремя тысячами янычар. И сюда еще присоединились религиозные процессии, которые с музыкой и песнопением «Возблагодарим могучью солнце» устремилась прямо к куличу. Тут произошла невероятная давка, крик сумятица. Скоро раздались и стоны, так как один рыбак во время свалки отрубил голову бромину, а великого могола чуть не задавил орлекин. Шум становился все неистовее, и уже стали пускать в дело палки, Как вдруг человек в парчевом халате, который в воротах величал щелкунчика принцем, вскарабкался на пирог и, ударив три раза в звонкий колокол, три раза громко крикнул «Кондитер! Кондитер! Кондитер!», Кондитер Шум мгновенно умолк. Каждый постарался выбраться как мог, и после того, как запруженные дороги освободились, испачканного великого могола очистили щеткой, насадили брамину голову и тотчас же опять возобновился веселый говор.